Я не буду готов никогда», — бубнит себе под нос Саймон. «К такому хрен привыкнешь». Путешествие по тоннелю оказалось недолгим. Полторы сотни комфортных шагов по скудно освещенному коридору, выход на перекресток, короткое обсуждение, куда идти дальше и автоматные очереди, живо напомнившие царящую на поверхности свистопляску. Огонь, как вспомнил потом хост, открыл Стефан, заметил в одном из коридоров тени и сразу, не задумываясь, вступил в бой. Крикнул «За мной!», отступая влево, но Саймон бросился в противоположную сторону. Знал, что Стефан обязательно убьет его после операции и решил расстаться со старым знакомцем, благо случай подвернулся подходящий. Рвануть следом Дрогос не успел, безы подошли слишком близко. Выкрикнул в спину ломщику несколько грязных ругательств и... и больше Саймон его не видел. Лишь слышал звуки удаляющейся перестрелки. «Прощай, Стефан, с тобой было весело». Пройдя по коридору еще шагов 30, хост обнаружил распределительный шкаф, к сожалению, без сетевых кабелей, в котором и спрятался от пробежавших мимо безов. Выждав пару минут, выбрался, пошел дальше и вскоре наткнулся на толстенную титопластовую дверь с электронным замком. Входить или нет? С одной стороны, внутри запросто могли оказаться безы, с другой, до сих пор бункеры не попадались. Вот и думай, что делать. Хост понимал, что добрался почти до границы станции. А еще понимал, что все перегородки закрыты и внутрь его никто не пустит. В лучшем случае возьмут в плен, в худшем пристрелят. А, скорее всего, просто не откроют дверь. А ему позарез нужен сетевой, мать его, за ногу кабель. Необходим. Бункер наверняка брошен. без Безвенедураки ушли отсюда. Но вдруг забыли отключить бункер от сети. Вдруг а руки уже подключают раллер к замку. Запускают программу подбора кода, программу защиты, программу имитации подтверждения отпечатка пальца. Замок отличный. Однако Саймон вскрывает его всего за 2,5 минуты, после чего глубоко вздыхает, крутит ручку и тянет тяжеленную дверь на себя. Раздающийся скрип ударяет в самое сердце. Сейчас. Если внутри безы, они наверняка на взводе, полоснут из автомата и поминай, как звали. Тем не менее, хост не отступает. Дрожа и потея, приоткрывает дверь и видит то, на что надеялся. Компьютерный центр, мониторы, шкафы с электроникой и четыре стола. За крайним левым сидит лохматый парень с психоприводом в балалайке. Увлечён настолько, что даже скрипа не услышал. А вот за ближайшим... Машинист, что оккупировал ближайший стол, напряжённо смотрит на Саймона. Молоденький паренёк со старыми глазами. И раллер перед ним. Самый настоящий ломщеский раллер. Хост широко улыбается и уверенно шагает в комнату. «Черт побери, Чайка, ты опять не сдох!» За прошедшее с начала совещания время каждый из пяти лидеров успел пообщаться с десятком, а то и больше человек. Принимали доклады военных и разведчиков, диктовали приказы помощникам и сообщали текущие новости членам правительства. Но все они продолжали оставаться на связи совместно обсуждая развитие штурма и возникающие проблемы. Это было время наивысшего единения в истории человечества. Никогда еще ведущие мировые державы не действовали в столь тесном контакте против общего врага. Две минуты до ракетного удара. Русские направили к станции еще один десантный полк. Верхолазы опубликовали второе заявление, выражают поддержку и пытаются успокоить общество. Биржи обвалились, да и черт с ними вырастут. «Господа, предлагаю запустить в сеть наше второе заявление. Нельзя гробить экономику». «Согласен», — улыбнулся Джезе, поднимаясь на ноги. «А теперь прошу меня извинить. Я ненадолго отключусь». Папа отключил камеру и оглядел находящихся в кабинете людей. Президент Бразилии, пара высших армейских чинов и четверо помощников. Они, в свою очередь, удивленно смотрят на вождя. Настало время для небольшого чуда, ребята. Уверен, оно прибавит мне авторитета в ваших глазах. «Мне только что было видение», — громко произнес Джезе. «Духи требует чтобы все мы спустились в убежище». Спорить с настоятелем храма Иисуса Лоа никто не собирался. Однако президент, не сдержавшись, переспросил. «В убежище?» «Под дворцом есть бункер?» «Да». «В нем есть необходимая аппаратура?» «Разумеется». дальнейшие переговоры я буду вести оттуда и...» Поднявшись на ноги, папа покачнулся, прижал колбу ладонь и закрыл глаза. Кто-то из помощников тихонько ойкнул. Вьющиеся вокруг духи презрительно скрились на этот цирк, но промолчали. «Немедленно объявите в городе тревогу. Эвакуируйте людей из высотных зданий и...» Джеза открыл глаза и обвел ошарошенных людей тяжелым взглядом. «И дохранят нас духи Лоа». «Чайка, ты опять не сдох!» Ганза наконец-то слышит Саймона. Резко оборачивается и ошеломленно ругается. «Где безы, которые должны стоять у дверей? Где охрана? Где, мать их, профессионалы?» Балалайка Ганза полностью занята работой со станцией. Лишних мощностей нет. Поэтому он тянется к тревожной кнопке, а заодно лихорадочно вспоминает, есть ли среди сваленного в ящиках стола барахла пистолет. Ганза почти в шоке однако слегка расслабляется, слыша спокойный голос напарника. «Это наш». «Наш?» «Мой старый приятель». Чайка, не отрываясь, смотрит на Саймона, пытаясь нащупать то настоящее, что невозможно скрыть и сотни пластических операций. Лицо можно перекроить так, что и родная мать не узнает. Илья и сам уже забыл, как выглядел десять лет назад. Однако все великие ломщики, которым постоянно приходилось менять имена и внешность, не трогали глаза. Сохраняя частичку себя настоящего, себя первого, себя того, что был когда-то задуман. 10 Моисеев? Я верил, что ты меня узнаешь. Рожу тебе перекроили, классно. Тебе тоже. Хост закрывает за собой дверь. Ты один? Да. Как добрался? Тебя с подружкой засекли, правда, случайно. Чайка слегка расслабляется. С тобой кто-нибудь был? Его сейчас безы кромсают. Тогда всё в порядке. «Хочешь сказать, что ему можно доверять?» — угрюмо спрашивает Ганза. «Надо сдать его охране. Попросим, чтобы не убивали и все дела». И коситься на пришельца. «Ничего личного, просто у нас важное дело». «Почему бы ему не остаться?» — усмехается Илья, переводя взгляд на лохматого гения. «В конце концов, он пришел сюда за тем же, зачем и мы». «Ломаем станцию?» — весело уточняет Саймон. «Ага. В таком случае я не уйду». Ганза пожимает плечами, однако поступивший с компьютера сигнал заставляет его вернуться к работе. «Решай сам». Ганза вдруг понимает, что сейчас он должен довериться напарнику. А Чайка уже всё решил. Точнее, они решили. Хост подкатывает стул и устраивается рядом с Ильёй. «Увидев меня, ты не удивился?» – замечает Чайка. «Ты уникально умён, мой друг. Я знал, что ты жив с тех самых пор, как прочитал пивирус. Хост быстро просматривает установленное соединение, не находит самого интересного и спрашивает. «А как будем сливать инфу?» «Мы ломаем станцию в буквальном смысле слова». Рассеянно отзывается Чайка. Устраиваем аварию. «Зачем?» «Чтобы остановить творящееся на поверхности дерьмо». И вытаскивает из ящика стола коробочку, в которой спрятано не меньше десяти доз синдина. «Смотри, чтобы я не натворил глупости, ладно? Ганза занят, так что ты будешь меня страховать». Окей. Okay. Когда точно знаешь, что живым тебя брать не собираются, бегство молниеносно превращается в увлекательную, но совсем не веселую игру чет-нечет. Чет-нечет по самой высокой ставке. Проигрыш означает пулю в спину, а выигрыш – всего лишь переход на следующий уровень. Впрочем, Дрогос, несмотря на то, что всегда предпочитал роль охотника, а не жертвы, не унывал. В конце концов, главное – сохранять хладнокровие а все остальное приложится. Рывок до развилки, резкий поворот и еще один рывок, чуть длиннее, а потому на последних метрах ожидание автоматной очереди. И пули, что зацокали по стенам, воспринимаются почти с удовлетворением. Не ошибся, но ведь не опоздал. Ушел с линии огня буквально за секунду, а в голове уже просчитываются условия задачи. Длина коридора, скорость безов, время, за которое они достигнут поворота. Ноги несут Стефана вперед, а левая рука срывает с пояса гранату. Два нажатия вслепую. Запал выставлен на нужное время. И граната катится навстречу преследователям. А Дрогос бежит. Бежит быстро. И слышит смешанный с воплями взрыв. Он почти на станции. Его встретят. Должны. Кем бы ни был удирающий от них парень, он профессионал высочайшего класса. Одной брошенной практически наугад гранатой, он умудряется избавиться от четырех безов. Двое убитых, двое раненых. И мира перепрыгивает через тела и бежит дальше. Один из телохранителей Ганзы следует за ней, второй остается помогать раненым. Куда он выйдет? К нулевой линии. А дальше? Зависит от того, умеет ли он скрывать электронные замки. «Обычный». Дрогос яростно ругается и долбит проклятую дверь ногой. «Обычный, мать его, замок!» Закрылись изнутри и откроют только своим. А искать другую дорогу поздно, охотники уже свернули в это ответвление. Придётся их убить. Стефан падает на землю, занимает идеальное, хоть сейчас на учебный плакат, положение и открывает огонь, едва разглядев преследователей. Хорош парень, чертовски хорош. До залёгшего противника не меньше 50 шагов, в коридоре темно. И первой же пуля, мать ее, влетает в голову Беза. Эмира бросается на землю, используя тело погибшего в качестве укрытия, и дает длинную очередь. Над головой воют ответные пули. Судя по отраженному от всех стен звуку, противник подползает ближе, не желая ждать, когда из двери за его спиной появятся враги. Эмира улыбается. Она не прочь сыграть огневую дуэль с двадцати шагов, а в следующее мгновение глохнет. Видит, как проседает потолок и понимает, что ракеты вминают периметр ноль в землю. Как дела у вас? Надеемся на лучшее, доктор Кауфман. Ровно отвечает Мишенька. Первый этап завершённый, теперь всё зависит от одного известного вам наркомана. Как Патриция? Она молодец. Вы уже подружились? Мы близки к этому. Вот и хорошо. Кивает мёртвый с таким видом, словно ничего важнее в данный момент не было. Сколько времени у вас осталось? В настоящий момент противник добивает ПВО и периметр ноль. Через 10 минут высадится десант. Возможно, через 20 минут. Мишеньке придется отдать приказ об уничтожении станции. Однако понять это невозможно ни по жестам, ни по тону. Щеглов абсолютно невозмутим. Удачи, господин комендант. Тихо произносит Максимилиан. Благодарю, доктор Кауфман. Не буду скрывать, нам она понадобится. Мертвый отключает связь и некоторое время молча смотрит в монитор, бездумно разглядывая горящие вызовы. Маратти, Делакрус из Рио, хамер холодов. Ни с кем из них мертвый говорить не собирается. Он отключает коммуникатор и вызывает секретаря. Ядвигйся Гизмундовна, пожалуйста объявите общую тревогу. Всему персоналу пирамидома немедленно спуститься в убежище. Заодно распорядитесь насчет эвакуации из всех высотных зданий анклава. Меёртвый откидывается на спинку кресла и сводит перед собой руки. А еще я бы рекомендовал вам помолиться. чтобы они не погибли. Люди. Миллионы невинных людей по всему миру. Они могут остаться в живых, если он, Рустам Лакри, испортит придуманную им конструкцию. Ничего сложного. Просто отключить пару чертовых блоков, и весь план полетит к чертям. Не поднимется энергетический столб, не шарахнет по мирозданию, не вывернет мир на изнанку, но... Но в этом случае Мишенька Щеглов взорвет станцию. Сожжет в бешеной вспышке тайну разработанной ганзой энергии. А самое главное, сожжет Матильду и их нерожденного ребенка. Уничтожит все, что имеет смысл. Нависающая над алтарем часть всего лишь путепровод. Передаточное звено, основное внутри, в огромном тоннеле, где прячется сейчас Рус. Прячется от всех. Прячется от самого себя. Пытается спрятаться. Миллионы... Он маленькая букашка рядом с железным червем, что протянулся от грёбаного котла к грёбаному алтарю. Жалкое насекомая, мечтающая спасти рой таких же бесполезных созданий, никому не нужных, невинных. Он крупица совести, оставшаяся у рехнувшегося мира. Он боль его. Огонек безнадежной тоски. Миллионы. Охраны не видно, да в любом случае мешать ему никто не станет. У высший допуск. Ему даже инструмент никакой не нужен, потому что он гений и прекрасно знает, что нужно сделать. Нужно решиться. Точнее решить, что важнее, принципы или любовь. Миллионы чужих жизней или белокурая девушка, которая прячется сейчас в убежище. Сможет ли он жить после такого решения? Рус медленно садится на пол и закрывает лицо руками. Его колотит. Он уже не прячется. Он пытается убежать. «Бункер 9! Прямое попадание!» Слева ухает посланный из реактивного гранатомета подарок. «Бункер 4 отрезан. Ребята не могут выбраться!» Гудит вертолет. Орут его ревуны. Десантники начинают скользить по фалам с 10 метров. По ним бьют из всех щелей, изо всех сохранившихся окон, изо всех оставшихся стволов. Трупы падают вниз и смешиваются с другими трупами. Камни красные от крови и мяса. Но десантников это не останавливает. Вертолетов до черта. Второй, третий, третий, четвертый сносят реактивными гранатометами. Но есть еще пятый и шестой и... У энергоблока сожгли три вертушки. Все переносные ЗРК распределены между теплым домом, энергоблоком и башней ЛТП-1. Каждая из этих зданий цитадель, и каждая будет держаться до конца. Собственно, если падет хоть одно, это и станет концом. Поэтому сделано все, чтобы десант не прошел. Периметр 0 сейчас это вся станция офицеры внутренней безопасности смешались с бездами и взявшимися за оружие гражданскими все попрятались по щелям и стреляют не желая сдаваться просто не желая сдаваться отвечая силой на силу с запада еще шесть вертушек 8 с востока от штаба слоновский остался один человек кто-то должен поддерживать связь остальные бьются на передовой как и сам грек который отвлекается от стрельбы лишь для того, чтобы отдать самые необходимые распоряжения. Бункер 4 разблокирован, потерь нет. Еще полсотни бойцов. Грег укрывается за остатками стены и выводит на на, на экран общую карту. Оценивает и вызывает Мишеньку. Организованный бой продлится еще минут 10. Ручаешься? Перед глазами Аня и дети. Совсем малые. Слановский морщится. Ручаюсь. Через 10 минут они войдут в ЛТП-1. А это смертный приговор. Над головой ревет очередной вертолет. Кадр номер 987. Олова защищает станцию. Или Олова режет десантников. Или Олова спасает меня. Или Олова. Кадр номер 987. Страшно. В последнее время смерть часто стояла за плечом Кристиана. Или пробегала мимо, весело подмигивая на ходу и даже прижималась к нему, обжигая затылок горячим дыханием. Но так близко, как сегодня, смерти еще не находилась. Почти вцепилась в фотографа, почти потащила за собой. Реактивная граната ухитрилась влететь в узкую бойницу. Китопластовый щит, который должен был захлопнуться, почуяв приближение столь крупного объекта, не сработал. На периметре ноль ни черта уже не работало, так что страховки у безов не было. Реактивная граната... Реактивная граната взорвалась внутри, положив девятерых парней, засевших в остатках дота. Пятеро погибли сразу. Четверо еще дышали, еще стонали. Один кричал. И ворвавшиеся десантники добили их из автоматов. Расстреляли в упор. И озверел. Они с Крисом подбежали к доту почти не скрываясь. Знали, что внутри свои. Но за те минуты, что не было связи, все поменялось. Они влетели в проем и увидели расстрел. А потом Крис увидел как десантник, наводит на него автомат и услышал: «Замри « Замри! И мощный удар ногой швыряет фотографа в стену, по которой он тут же сползает на землю. Пули проходят мимо, а Оолова, неизвестно как, преодолевший три разделявших их метра, бьет десантника в шею.. Кадр. Кровавый фонтан на стену. Она же уже кромсают остальных солдат. Самого Олова не видно, проследить его путь можно лишь по десантникам, падающим один за другим. А еще Шива. Шива успевает взять в кадр невысокого. А ошарошенный Крис не думает о том, что Олова движется чересчур быстро. Крис просто держит палец на кнопке и не чувствует капель крови, что брызжут на его лицо. Вообще ничего не чувствует. Он видит лишь черный ствол. Он видит пули, что летели в него. Пули, от которых спас Олова. Крис больше не человек и не зеркало. Он механизм для нажимания кнопки. Он в ступоре. Он покрыт чужой кровью и не замечает, как олова хватает гранатомет и выскакивает наружу, потому что к доту приближается вертолет. И не замечает взрыва, не понимает, куда его тащит вернувшийся олова, ничего не понимает. Кадр номер 987, 13-й полигон Науком, станция «Август». Страшно. «Мы не успеваем обрабатывать!» Поплавки визжат, но не справляются с управляемой аварией, которую задумали три гения. Системы работают нештатно. Мощность нагнетается, однако даже суперпроцессоры не способны корректно просчитывать происходящее. Только с погрешностями. С огромными, мать их, погрешностями, которые положат всех в гроб. «Чайка!» – орёт Ганза. «Я стараюсь! Хреново стараешься!» Ганза ругается по-чёрному, и это плохо. Это значит, что всё очень-очень плохо потому что Ганза никогда не ругается и всегда весел. А еще Ганза лучше всех понимает, что происходит. И если он ругается... «Чайка, твою мать! Я стараюсь!» Объять грандиозный организм, который несколько лет строили крупнейшие корпорации. Огромную систему не способен удержать под контролем один единственный человек. Она не рассчитана на подобное. Она слишком сложна. Потому и надрываются поплавки и даже тот в балалайке не прочитывает все приходящие сообщения. Потому что суперпроцессор становится тормозом, затычкой между колоссальным массивом данных и самым уникальным во Вселенной компьютером – человеческим мозгом. «Чайка!» – еще синдин. Саймон колет наркотик, но этого мало. «Мало, мать его, мало!» Чайка чувствует, как синдин вливается в кровь и таранит организм изнутри. Выжигает все пробки и затычки, всю защиту против перегрузки, но при этом дает силу. Нажимает на нужные клавиши, активизирует нужные программы, но мощности маловато. Система «Чайка» не выходит на пик, потому что между ней и системой станция есть самая главная затычка — поплавок. И гробятся приходящие данные, приказы не успевают отдаваться, и Ганн забелеет. «Чайка!» Энергетический котел пыхтит грозя разразится неуправляемым штормом. «Еще дозу!» «Сдохнешь!» — рычит Саймон. «Делай!» Чайка понимает, что уже рядом, но еще не вместе. Он оседлал цифровой поток, но не сделался его частью. Биты остаются битами. Соседями они родными. Океан информации ласкает ноги, но не пускает дальше пляжа. Ган забелеет. «Все летит к чертям!» А вонючий Саймон — еще дозу! Я должен раствориться в этой грёбаной системе!» Ганза слышит и понимает. У Ганза расширяются зрачки. «Он обезумел!» Но Саймон уже колет. «Еще!» И Саймон колит еще. Очень много и сразу. То, что прилад Тулиус Танк пытался когда-то объяснить 42. Много и сразу. И что-то лопается в голове. Смерть? Жизнь? И Чайка понимает, что смерти нет. Есть лишь колесо. И еще понимает, насколько был глуп, пытаясь раствориться в системе. Насколько глупы были великие ломщики прошлого и нынешние тритоны. Глупы и наивны. Зачем растворяться в мире, если ты уже его часть? Ты человек. И компьютер должен служить тебе. И все, что нужно показать это. Выйти на другой уровень. Увидеть не холодное железо, не компьютер, а новый элемент мира, новую часть мира. Живую, хоть и мертвую. Но ведь все когда-то было мертвым. Все на свете когда-то было мертвым. В этом и прелесть мира. Он вечно обновляется, меняется, становится другим. Нужно просто увидеть его очередное обновление. Понять, что сеть стала частью грандиозной живой картины. Понять, что она ждет не растворения, а... Сеть стала частью мира, но не обрела душу. Она принимает тонущих в ней, но ждет не растворения, а слова. Поэтому она пока мертвая. Поэтому мечтает стать живой. Сеть понимает, что еще не совершенна. И сеть ждет слова. И чайка знает слово. И что-то лопается в голове. И чайка понимает, что он только что сжег мешающий ему суперпроцессор. И реки информации сливаются в один поток. Вся инфа от всех машин станции. Триллионы битв наносекунду – не поток, а цифровой цунами приходит к нему. Но чайка не становится потоком, не растворяется в нем. Он не часть нового элемента мира, он им правит, потому что он – человек. А поток – всего лишь цифра. Поэтесса-дура. 42 – дурак. И каждый тритон, мечтающий слиться, потому что настоящая мечта в достижении невозможного, в том, чтобы взойти на вершину – Суперпроцессор прогорает, и Чайка видит станцию так, как читающее время видит будущее, насквозь. Как гончий пёс видит врагов. Как избранное видит срединные миры. Чайка чувствует работу каждого органа станции, каждой мышцы, каждой клеточки. Он знает, что должен сделать, и задача вызывает у него радостную улыбку. Он знает, что справится. Он знает, что изменился. Он знает, что такое «совершенство». Светло-зеленый столб чистой энергии рождается над древним алтарем, устремляется к небу и в землю. Не магнитные поля его удерживают, и не сталь, а слово. Чистая энергия сошлась с чистым словом, образовав идеальное сочетание невозможного, найденного в душе Патриции. «Да будет так!» – провозглашает замершая у камня избранная. И копье вгрызается в небо, и проходит сквозь землю, вылетает за пределы атмосферы. Секунду заполняет 20 километров скважины. Не останавливается. Копьё несётся к звёздам. Копьё целится в раскалённое сердце Земли. Да будет так! И копьё насилует мир. И ему отзываются миллиарды ртов. Все мониторы Земли транслируют происходящее на станции. Но почти никто не смотрит, потому что Земля уходит из-под ног. Корчится мир, пронзённый в день Великого Саития энергетической пикой. Смешиваются в нем прошлое с настоящим, в муках рождая будущее. Сливаются наука с мистикой, холодный расчет с необъяснимым чудом, прагматизм и надежда, разум и сердце. Сливаются, заново раскручивая великое колесо, на деле доказывая, что там, где нет прошлого, не будет и будущего. Сливаются. А копье вдруг оставляет звезды и землю и прячется в камень, раскаляя алтарь до температуры безумия. Копье сжимается, собирается силами и разлетается в восемь сторон, повинуясь пляшущим на алтаре рунам. Чертит восемь спиц, упирая их в стены, и на кончике каждой набухает переполненный мощью шар. И каждый шар, повинуясь громогласному приказу избранной, сплющивается в вертикально стоящий круг и навсегда впечатывается в стену. И под огромным куполом главного энергоблока рождаются восемь круглых, наполненных бесконечным черных глаз. Восемь черных тоннелей, восемь неизведанных миров, восемь дорог под новые звезды. Восемь. Отец, шепчет обессильная Патриция. Мы победили, отец. Она садится у алтаря и закрывает глаза. Мы сделали, вторит избранный Мишенька. Он бьет ладонью в толстенное стекло панорамного окна и повторяет «Мы сделали! Что меня наизнанку вывернуло? Мы сделали!» А позади кричат вскочившие на ноги офицеры. Мамаша Даша обнимает Матильду. Плачет Рус. Улыбается мертвый. Он стягивает перчатки, смотрит на лишившиеся страшных отметин руки и улыбается. Страшно улыбается. Смеется грек, глядя на падающие после столкновения с зеленоватой сферой вертолеты, на перепуганных десантников, которых добивают окрыленные успехом защитники станции. Сидит на земле ошарашенный Кристиан, а вокруг приплясывает Олова. Приплясывает и кричит «Совершенство!» И Крис наводит шиву на пронзившее землю копье. Кадр номер 1000. 13-й полигон Науком. Станция. Август. Сегодня мир стал совершенен. Она построила кольцо миров. Сегодня. Был ад. Прямое попадание крылатой ракеты в производственный блок номер 11 привело к гибели 53-х человек и вызвало неконтролируемый энергетический выброс огромной мощности. Мы не в силах предсказать, чем обернется для Земли эта катастрофа. Да хранит вас Бог. Из срочного заявления коменданта 13-го полигона «Науком» Михаила Щеглова. Расчеты Ганзы оказались верны. Тысячекилометровая зона вокруг станции практически не пострадала. Нетронутым остался и весь меридиан. А вот остальным пришлось несладко сладко. Шесть первых минут, 100 миллионов первых погибших. Изнасилованная энергетическим копьем планета огрызнулась волной землетрясений. Самая слабая из которых тянула на восьмерку по Рихтеру. Новосибирск, Дели, Куала-Лумпур, Хиэтл, Берлин, Денвер, Кито. Жертвами землетрясений стали не только люди и города. По всему миру к ним присоединились 35 атомных электростанций. 35 новых Хиросим. Потревоженная вода бьет наотмашь. 30-метровые волны разбегаются по Индийскому океану и Атлантике. Огромный тихий порождает 50-метрового монстра. Цунами захлестывают Лос-Анджелес и Новый Орлеан, Нью-Йорк и Бостон, Калькутту, Сингапур, Шанхай. Вулканы Исландии и Камчатки отзываются почти мгновенно, а через два часа после запуска станции в ста милях от Солт-Лейк-Сити начинает пыхтеть первый из новых вулканов, заливая окрестности, вырвавшиеся из глубин лавой. Приходят в движение плиты, вздрагивают разломы земной коры, уходят под воду острова и возникают новые в других морях и океанах или рядом по соседству. Все рушится, а под куполом главного энергоблока станции таинственно поблескивают переливчатым черным ворота в неизведанные миры.